Глубоководные организмы. Где могут обитать самые глубоководные организмы Земли? Конечно же, в самом глубоком месте океана. А таковым является Марианская впадина или, как ее иногда называют, четвертый полюс Земли. Северный и Южный географические полюсы. э в е р е с т и м а р и а н с к а я впадина геоморфологически находится она на расстоянии 320 километров к югу от острова Гуам в Марианском архипелаге и имеет глубину 11022 метра. О том, что на таких глубинах возможна жизнь, ученые даже не могли предположить. Ведь давление здесь достигает более 1100 килограммов на квадратный сантиметр, а температура около нуля градусов. Однако результаты нескольких погружений, осуществленных в последние десятилетия, показали, что жизнь в адской бездне все же существует. Так японский автоматический батискаф Кайко во время погружения в 2002 году Смог добыть грунт из глубины 10 900 метров. В последствии в нем было обнаружено 13 видов неведомых науке одноклеточных существ, размеры которых достигали одного миллиметра. На небольших камешках, добытых с глубины десяти километров, ученые обнаружили миниатюрные образования, похожие на лейки. В таком домике находился д е с я т п я т н а д ц а т м и л л и м е т р о в ы й полип, от которого отделялась дисковидная медуза Атолла и поднималась в толщу воды. Здесь она вырастала до п я т 0 д в а сантиметров в диаметре. В 2009 году на дно Марианской впадины опустился американский глубоководный аппарат. В ходе проведенных исследований на поверхности грунта было замечено множество гидротермальных отверстий, из которых в воду выделялся сульфид водорода и различные минералы. Эти продукты являлись источником пищи для особых барофильных бактерий, которыми питаются другие микроорганизмы, а ими в свою очередь утоляют голод более крупные жители Марианской впадины. Кроме того, возле гидротермальных источников, температура которых около трехсот градусов по Цельсию, была обнаружена целая колония крабов, относящихся к неизвестному виду. В целом же значительная часть видов глубоководных ракообразных имеет довольно длинные ноги и, к тому же, по сравнению со своими родственниками, обитающими на меньших глубинах, достигают громадных размеров. Примером такого гигантизма. Может служить один из видов изопод, который более чем в два раза превышает длину обитателей верхних слоев океана. То же самое касается креветок м и з и т и амфипод, которые водятся на дне впадин. По мнению некоторых ученых, подобный гигантизм объясняется неимоверным давлением, которое, скорее всего, способствует ускорению метаболических реакций и, соответственно, увеличению размеров животных. Следует обратить внимание еще и на тот факт, что в двадцатом столетии, благодаря глубоководным исследованиям, был открыт даже новый тип животных, которые назвали п о г о н о ф о р а м и или бородоносцами. Встречаются эти организмы во всех океанах, начиная с мелководья и кончая глубиной 10 километров. Живут п о г о н о ф о р ы в вертикальных трубках собственного изготовления. прикрепленных к донному грунту. В длину они могут достигать одного метра, при средней толщине в несколько сантиметров. Их борода состоит из тонких полых щупалец, с помощью которых обеспечивает себя едой, а в случае опасности прячет в хитиновый домик. У бородоносцев есть примитивный мозг, нервная система, сердце, красная кровь и даже признаки пола. Но полностью отсутствует пищеварительная система, в том числе ротовое и анальное отверстия. С помощью микроскопических вибрирующих волосков паганофоры создают ток воды, которая попадает в полы щупальца, где из воды извлекаются кислород и планктонные организмы. По сути, паганофоры представляют собой промежуточное звено между хордовыми и беспозвоночными. Ведь расположение органов у них как у хордовых, а анатомия указывает на родство с иглокожими организмами. В глубоких океанических ложбинах нашли себе пристанище постейшие одноклеточные корненожки, фармениферы, а губки, многощетинковые черви, р а в н о н о г и е раки, б о к о п л а в ы галатурии. двустворчатые и брюхоногие моллюски. Что же касается рыб, то в настоящее время ученым известно семь видов обитающих в глубоководных жалобах. Это три вида ошибневых и четыре вида морских слизней. На рекордной глубине 8370 метров была выловлена абисобратуля. А на 7800 метрах от поверхности в с е вдали п а р и с Данные о биологии этих рыб практически отсутствуют, но, вероятнее всего, основным источником пищи для них являются донные ракообразные и, возможно, полуразложившиеся трупы других животных. Учитывая слабую изученность океанических глубин, некоторые их теологи предполагают, что в Марианской впадине Могли найти прибежище даже гигантские доисторические да акулы мегалодоны, обитавшие в земных океанах два-два с половиной миллиона лет назад. Эти древние хищницы имели длину двадцать четыре метра и вес сто тонн, а ширина пасти достигала у них двух метров. Так вот недавно в районе Марианской впадины нашли отлично сохранившиеся десятисантиметровые зубы мегалодона. Возраст которых всего от 24 до 11 тысяч лет. Вообще же с глубиной количество обитателей д на постепенно уменьшается. Так на глубине от 9900 до 10500 метров число видов животных в три раза меньше, чем на глубине от 6000 до 6900 метров. С глубины семь тысяч пятьсот метров пропадают морские звезды, р а ч к и б а л я н у с ы мшанки, оболочники. А вот морские млекопитающие продемонстрировать столь невероятные глубоководные рекорды не в состоянии. Так зубатые киты-кошалоты в особых случаях погружались на рекордную глубину в тысячу двести метров, хотя некоторые авторы приписывают им и более высокие результаты три тысячи метров. Но последняя цифра, скорее всего, не соответствует действительности. Рекорд погружения морского слона – 1250 метров. Белухи белого кита – 647 метров. Бутылконосового дельфина афалины – 535 метров. Тюленя к р а б о я д а 430, а усатого кита – 350 метров. В том факте, что морские черепахи являются отменными пловцами, ничего удивительного нет. Как ни как, они порой совершают длительные морские путешествия, преодолевая огромнейшие расстояния. Но вот то, что они к тому же еще и замечательные ныряльщики, кажется невероятным. А ведь эти рептилии впрямь могут составить конкуренцию не только многим морским млекопитающим, но и рыбам. По крайней мере в мае восемьдесят седьмого года прошлого века биолог Скот т Экерт к заявил, что кожистая черепаха, на теле которой было установлено специальное устройство, регистрирующее давление, вблизи Виргинских островов покорила глубину т ы с я ч двести метров. Впрочем, оказывается, даже среди птиц есть рекордсмены п о н ы р я н и ю Это неуклюжие королевские пингвины. А поскольку питаются они мелкой рыбой, планктонными, ракообразными, некрупными головоногими моллюсками, то в поисках еды они совершают до 140 ныряний в день, погружаясь на 45 метровую глубину. Установили этот факт с помощью миниатюрных датчиков американские ученые. По их мнению, императорские пингвины могут оставаться под водой до 20 минут при глубине погружения около 250 метров. это больше того времени, которое допускает их запас кислорода. А вот как им это удается, пока остается тайной. Есть у пингвинов еще одна любопытная особенность, связанная с их о б щ е н и е м Известно, что эти птицы, когда приходит время для высиживания яиц, выбирают в бескрайних просторах Арктики редкие для этого региона участки ровного льда площадью в несколько квадратных километров. И объединившись в гигантские колонии численностью более миллиона птиц, поселяются там. Но поскольку птицы стоят очень плотно, почти крыло в крыло, возникает вопрос: как же супружеские пары умудряются услышать и найти друг друга в невообразимом г о м о н е силы в семьдесят пять децибел? Еще в с е м д е с я т ы х годах прошлого века ученые установили. Что самец и самка, которые во время насиживания яиц поочередно сменяют друг друга, чтобы отправиться в море для утоления голода, находят друг друга, подавая определенный клич. Когда зоологи исследовали акустические характеристики таких сигналов, то установили, что у каждой пары клич отличается с о б с т в е н н о й звуковой подписью. Звучит она в самом начале сигнала и длится не более 150 миллисекунд. И как раз на этот кодированный сигнал и реагирует партнер. И именно благодаря характерной для каждой пары кодировки адресат улавливает предназначенный ему клич с расстояния 16 метров, в то время как крики других членов колонии тонут в многоголосице уже в в о с ь метрах. звуковые подписи родителей знает и еще не вылупившийся птенец по этим звукам он и находит своего родителя.